Игонькин смотрит на берег, оценивая расстояние от лодки до Янычар. «Давай убираться отсюда, пока они не спустились вниз», — просит он Максима. «Это мы можем», — отвечает тот и налегает на весло.